Глава девятнадцатая Бой в горах «А ты что?» — Ева повернулась к едущей рядом Лю. «Сразу согласилась, даже в морду не дала!» «В нашей семье хранится множество секретов и умений. Надеюсь, Диего долго выпутывался из моих веревок». Сюнь подставила лицо солнцу и довольно прищурилась. В ее пальцах появился тонкий алый шнур, который она легким движением превратила в петлю. «Когда беспомощный мужчина стонет под тобой, это приятно», — добавила она и тихонько рассмеялась. Веревка исчезла так же незаметно, как и появилась, а на ладони материализовался знакомый Еве мешочек. «А за доставленное удовольствие я взяла Виру». «Ты украла у пирата его добычу?» — расхохоталась Ева. «Не украла, а вернула своё». Сюнь бросила кошель с деньгами Еве и та ловко его поймала. Вы ведь не хотите, чтобы муж вернулся очень быстро? Я воспрятала деньги в сумку и промолчала. Пожалуй, Лю права. Она пока не готова делить кровь и власть с малознакомым мужчиной, каким бы шикарным любовником он ни был. А еще ей нужно разобраться в странностях, которые начали с ней происходить. И лучше это сделать в одиночестве. Потому что кто знает, как отреагирует на них Орден и Трипта?» Ночью ей не спалось, и виноват в этом был вей а зеленый саглядатый, появившийся на столе в каюте в тот момент, когда Ева пыталась понять, холод или жжение от ограничительного браслета — это норма или странность? Она как раз коснулась ледяного металла пальцами и легонько сжала, когда услышала тихий шорох и заметила знакомое зеленоватое свечение. «Да ты меня преследуешь!» Возмущенно шепнула она и почувствовала, как браслет под ее ладонью с тихим треском разваливается на две ровные половины. «Упс!» От пальцев до плеча руку пронзила острая боль. Ева прикусила губу и уронила браслет на постель. Он вспыхнул таким же зеленым светом, как и полупрозрачный таль, и потух, превратившись просто в два куска тонкой проволоки. «Черт, можешь починить?» — перевела Наталья вопросительный взгляд. Тот насмешливо склонил голову, а потом поднял лапу и, нарушая все законы природы и физиологии, постучал себя по лбу длинным когтем. Ева расстроилась. В ее планы никак не входило помочь мужу освободиться. Кто знает, что он здесь устроит, обретя былое могущество. Паранойя тут же подняла голову и стала шептать, что лучше оказаться как можно дальше от этого места и гнева командора, да и от лишних вопросов, пожалуй, потому что ответов у Евы на них не было. Остановиться под опытным кроликом где-нибудь в секретных лабораториях Ордена в ее планы тоже не входило. Пришлось быстро собирать вещи, постоянно косясь на безмятежно спящего мужа и немного сожалеть, что нельзя задержаться. Но отказывать себе в удовольствии коснуться губами небритой щеки и вдохнуть едва слышный аромат мыла и мужского тела она не стала. Хотелось запомнить эти мгновения, сохранить в копилке памяти как одно из приятных воспоминаний. А вот мысли о совместном будущем у нее не было никаких. Время покажет. Ева забрала письма, подхватила котомку и еще до рассвета выскользнула за дверь. Бурхун должен был подплыть с первыми лучами солнца, но лучше она подождет на палубе, чем в опасной близости со свободным вейном. На палубе было тихо. Единственный часовой безмятежно спал у борта, подложив под щеку ладонь. Ева уселась в темном закутке, она сложенный кольцами канат, и спустя мгновение напротив нее проявился таль. Здесь, на воздухе, он подрос до размеров орла, очертания стали четче, а само оперение ярче. Глаза бусинки смотрели с ехидством и интересом, что было очень странно. Если верить тем разрозненным сведениям, которые удалось собрать Еве, мелкие тали неразумны. Но в глазах ее знакомого явно читался, если не ум, то эмоции точно. «Жаль, что ты не разговариваешь», вздохнула Ева и протянула руку. Она не испытывала страха перед этим существом, Хотел бы навредить, уже не раз бы это сделал. Пальцы прошли через фигуру птицы насквозь. Странное ощущение, ты похож на голограмму. — Сама ты голограмма, — прошелестел ветер в голове. — Ты не можешь разговаривать, у тебя нет тела, — Я возевнула. Если у меня нет тела, это не значит, что я растерял свои способности, — недовольно буркнула в голове. — Тебя послушать, так и призраки не могут общаться с живыми. «Призраков не существует». А вот это было обидно, между прочим. «По местной классификации ты таль, существо безмозглое и зависимое». Я подняла вверх палец и закрыла глаза. «Приснится же такое». «Я, между прочим, магистр», — возмутился голос. «И то, что я погиб, когда в меня вселился сильный таль воздуха, не делает меня тупым духом». Я приоткрыла глаза, старательно фокусируя взгляд на говорящей птице, — Но усталость последних суток брала верх. Спать хотелось так, что даже думать было лениво. — Давай поговорим, когда я буду более адекватно. Спи, иномерянка, — фыркнул Таль. — Я покараулю. — С чего такая забота? — С того, что в этом мире давно нет тех, кто может общаться с духами стихий так запросто, как ты. Он еще что-то бубнил, но она уже спала. Когда через полтора часа ее разбудила Лю, Ева решила, что ей все приснилось. Но ведь действительно, глупый какой-то разговор. Бурхун пробил дно у шлюпки, отпустил пиратов, но руки развязывать им не стал. А вот барона Катара Ева решила забрать с собой. Предателю не место на свободе, но и убивать его рано. Ценный кадр — хороший козырь в переговорах с королем или главой ордена. «Вы поступаете недальновидно, шата Ева!» — пытался возмущаться пленный. «Я подданный другого государства, и у меня дипломатическая неприкосновенность. Ваш дядя не одобрит!» Он еще что-то говорил, даже угрожать пытался, но Бурхун ловко засунул в рот дипломату тряпку и, связав впереди руки, закинул на лошадь. «Маркизу Ерку расскажешь, за сколько предал командора», холодно бросила Ева и больше не обращала на барона внимания. Первую половину пути они ехали быстро, останавливаясь лишь для того, чтобы размять ноги и дать короткий отдых лошадям. Бурхун хотел как можно быстрее убраться от берега, и Ева с ним не спорила, хотя и мечтала о мягкой постели и горячей ванне. Дорога нырнула в небольшое ущелье, и впереди показалось село, частично упрятанное в склон горы. Большинство домов было встроено в поросшие кустарником скалы, из-за чего казалось, что на село сошла зеленая лавина, наполовину утопив дома. Ева любовалась открывшейся картиной и не заметила, как к ехавшему впереди Бурхуну подбежал мальчишка, Наемник остановил лошадь и склонился к чумазому белобрысому пацану. «Тата велел передать, что за деревней вас ждут чужие люди. Лук только у одного, остальные с мечами. Заклинателя нет, но у главного видели амулет на шее». Сверкнула на солнце монетка. Мальчишка ловко ее поймал и исчез в кустах. «Другой дороги нет», — обернулся к Еве Бурхун. «Можем остановиться в деревне и ждать проходящий обоз. А можем рискнуть». «А ты как считаешь?» Ева всегда предпочитала доверять профессионалам. «Я бы рискнул, но вы, Слю, останетесь в селе, а когда все закончится, я пришлю гонца». «А ты уверен, что они покажутся, если меня не будет?» Наемник на мгновение задумался, потом кивнул и начал раздеваться. Ева торопело смотрела, как с могучих плеч сползает кожаная безрукавка. Потом настала очередь плотной верхней рубахи. Она хотела уже задать вопрос, что за стриптиз устроил наемник. Но Бурхун наконец добрался до похожей на соты кольчужной рубашки с коротким рукавом. «Надевайте!» — он подал кольчугу Еве, а сам остался в шелковой цветной рубахе, мокрой от пота. «Она, конечно, не рассчитана на женские плечи, но уж потерпите, а вернемся в крепость, нужно будет озаботиться защитой под ваш размер». «Да зачем она мне? Я не собираюсь воевать!» Ева ухватила протянутую кольчугу и охнула. Весила она килограмм семь, не меньше». «Мне так будет спокойнее». Бурхун начал одеваться, а к Еве подошла Лю и помогла ей натянуть кольчугу, которая оказалась не только тяжелой, но еще и длинной. Сидеть на лошади сразу же стало неудобно, однако Ева понимала, что возмущаться и спорить сейчас не стоит, поэтому только поблагодарила наемника кивком. Они въехали в деревню. Еве было интересно поглядеть на местных жителей, но селение словно вымерло. Только шуршали флюгера на крышах, добродили да вдоль дороги козы и худые пятнистые свиньи. Так и проехали через село в полной тишине, хотя любопытные взгляды Ева ощущала спиной и пару раз замечала, как мелькали за заборами темные от загорлица. За деревней Бурхун с махом руки отправил вперед пятерку воинов, а девушкам велел встать в середину строя. «Там всего одно место, удобное для засады», — тихо сказала Лю, внимательно осматриваясь по сторонам. «В бой не лезем, парни нас прикроют». Ева кивнула, напряжение росло, и она впервые в этом мире ощутила настоящую тревогу. Уже и селение скрылось за поворотом, и опасное место оказалось позади, а никто на них не нападал, и Ева решила, что пронесло, как на дорогу вышли трое. Заржали лошади, кто-то свистнул, Бурхун поднял руку, и отряд остановился. Вперед выступил вооруженный двумя короткими мечами мужик цыганистой наружности, без рукавки поверх черной рубахи. На голове красовалась красная косынка, в ухе свисала длинная серьга. «Мне нужен барон и ваши деньги!» — оскалялся он. «Драться с вами нам нет резона, командир! Наемникам делить нечего. Отдай барона и золото, и проезжайте!» Бурхун заковыристо и длинно выругался. «Кто тебе платит, шалый?» «Тебе какое дело?» — сплюнул на землю цыган. «Как может, моя хозяйка заплатит больше?» «С каких пор ты стал служить бабе?» — хрипло рассмеялся шалой. «Хотя это же не баба, это целая герцогиня, ваша светлость!» Он попробовал придать своей роже максимально приветливое выражение, что смотрелось диковато. «Верните барона и можете ехать дальше. За вас нам не платят. Живым или мертвым?» поинтересовалась Ева, чувствуя, как в душе поднимается гнев, а кольчуга становится ещё тяжелее. Левое плечо закололо сотни иголок, и она, повернув голову, увидела знакомого Таля, нагло примостившегося возле уха. «Ты?» — выдохнула возмущённо. «В кустах ещё семеро, сейчас нападут. Этот вам идиотам зубы заговаривает, пока остальной отряд берёт в клеще». Что ты нам помогаешь?» — спросила она подозрительно. «Не вам, а тебе», — проворчала в голове недовольна. «Ты мне еще должна кое-что, не забыла?» «Бурхун!» — крикнула Ева. «Это ловушка!» «Взять!» — одновременно с ней рявкнул Шалой. Заменив почти приветливую улыбку на злорадную гримасу, он замахнулся на лошадь мечом. «Шату не идиот Остальных можно прибить!» Вокруг Евы тут же встали пятеро наемников. Лю окинула их снисходительным взглядом, а потом кивком предложила Еве спешиться и укрыться за стволом одинокой ели. Противный Таль опять стал невидим, но Ева ощущала холод на плече и подозревала, что он все еще здесь. Лю тронула ее за руку и указала на пленного барона. Катер мычал что-то победное и махал связанными руками, но воин, который вел в поводу его лошадь, уже спешился и вступил в бой сразу с двумя противниками. Просвистела стрела, барон, еще не веря, что это не случайность, попробовал выдернуть ее из плеча, но вторая стрела пронзила его горло. Он удивленно посмотрел на Еву и свалился с лошади. «Все же он им был нужен мертвым», — спокойно сообщила Лю. «Много знал», — согласно кивнула Ева. Жаль, мы не успели его расспросить. Она не испытывала к барону жалости. Как жил предателем, так и умер от руки своих же. Больше ее сейчас волновало другое. Смогут ли они выбраться из этой передряги без потерь? Согласна, мог бы поступить благородно и сдохнуть после того, как мы получили бы за него награду от Ордена. Ева энергично потерла щеки. Все происходящее казалось дурным сном. Они с Лю стояли под деревом и вели светскую беседу, а вокруг шел бой. Настоящая они не реконструкция, не съемки кинофильма, не постановочное шоу, бой, в котором гибли люди. Ева не могла поверить, что это происходит с нею. Просто разум не воспринимал действительность. Лю резко выкинула вперед руку. Один из нападавших схватил за горло, его пальцы тотчас окрасились алым. Он еще постоял несколько секунд, а потом упал навзничь и больше не шевелился. «Вы умеете сражаться?» Флегматично поинтересовалась золотая змея, и в ее пальцах мелькнул очередной сюрикен. «Знаю, как держать в руке шпагу», — нахмурилась Ева, пытаясь понять, кто побеждает. Топот ног, выкрики глухие, удары железа о железо, маты, ржание лошадей, чей-то судорожный кашель — все это слилось в сплошную какофонию звуков, а поднятая пыль не давала ничего нормально рассмотреть. «Значит, нужно найти вам шпагу!» В это время один из защитников рухнул, и к девушкам прорвался бородатый мужик с огромным мечом. «В сторону!» — тихо скомандовала Лю. Ева не стала геройствовать. Она поскорее отскочила, чтобы не мешать и чтобы самой не попасть под горячую руку. Оглянулась, подбежала к раненому наемнику. Бледный, светловолосый парень зажимал рану на бедре. «Сейчас!» — она достала небольшой нож из голенища, задрала платье и дернула подол. «Хорошо, что под широкой юбкой штаны можно смело укорачивать, не рискуя репутацией». Кольчуга оттягивала плечи, мешала движению, но Ева упрямо не обращала на нее внимания. Ей очень хотелось жить, чтобы найти заказчика этого безобразия и лично плюнуть ему в рожу. Она уже перетянула рану и разрезала конец повязки, чтобы сделать узел, когда парень изо всех сил толкнул ее в сторону. «Сзади!» Длинная тяжелая кольчуга не дала сгруппироваться, Ева упала на бок, сжимая в руке рукоять ножа. встала на четвереньки, по инерции отползая от опасности, и не успела подняться на ноги, как кто-то обхватил ее руками поперек груди и дернул вверх. «Со мной пойдешь, Шата, и все будет хорошо!» — в нос ударил запах пота и перегара. Ева не думала, она просто отвела руку и ударила назад, не видя, куда бьет. Зло коротко и сильно. А потом резко присела, выворачиваясь из чужого захвата. «Ох — Ах ты! — завыл мужик и, расставив широко руки, пошел на Еву, прихрамывая на одну ногу. — Таль, огневой! — раздался громкий истеричный вопль. — У Бурхуна есть заклинатель! Ева, забыв про нападающего, широко раскрыв глаза смотрела, как с неба на сражающихся мужчин падает огненный столб. Он рухнул прямо в толпу и тут же растекся огненной рекой. На фоне высокого пламени мелькнул зеленый птичий силуэт и тот же час завопил горящий заживо шалый. За несколько секунд взрослый крупный мужчина превратился в скелет, да и тот спустя мгновение рассыпался прахом. Остальные наемники, побросав оружие, кучно драпали вниз по дороге. «Куда?» — обескураженно заорал нападавший на его бандит. «Девку заберите!» «Мы не подряжались воевать заклинателем!» — на бегу выкрикнул один из наемников. Огненный столб слился с зеленой птицей, и кометой метнулся к ближайшей скале. Разбуженная гора недовольно загрохотала камнепадом, перемешивая людские фигуры с огромными валунами. Идти! пробормотал белобрысый наемник. «Страх какой!» Огненный таль еще раз пролетел над головами, заставив всех пригнуться, и исчез, эффектно рассыпавшись множеством искр. «Командор очень силен!» Лю возникла рядом с Евой бесшумно и незаметно. «Это ведь он прислал помощь?» «Да, наверное...» Растерянно кивнула Ева, уверенная, что Вейн никакого отношения к появлению ужасного огненного тали не имеет. «Боги, дайте мне силы это все забыть!» Но она точно знала, что никогда не забудет ни запаха горящей плоти, ни крика сгорающего человека, ни картины летящих на людей камней. Пахло кровью и гарью, ржали лошади, кто-то громко матерился, слышались отрывистые команды бурхуна, а Ева все еще стояла, крепко сжимая в руке нож, и смотрела на то место, где несколько минут назад полыхал огненный столб. Она отчетливо видела то, что не заметили другие, как ее знакомый таль воздуха направлял и раздувал огонь. Это он привел огневика, это он командовал, это он усилил удар в гору, вызывая камнепад, похоронивший отряд наемников». И вейн здесь ни при чём. Таль разумен и силен. Это пугало. «Мёртвых завалить камнями!» раздался громкий голос Бурхуна. «Раненых перевязать, лечить будем в гарпиках. Там неплохая травница. Через час выдвигаемся». Ева оглянулась. Рядом разместилась охрана. Напавший на неё наёмник со связанными за спиной руками стоял на коленях. Ева заметила, что на правой штанине у него расползается кровавое пятно. Вот куда попал её нож. От воспоминаний накатила дурнота, и она сглотнула. «Дышать. Нужно просто медленно и глубоко дышать. Насчет вдох-выдох, пока не отступит тошнота и голова не перестанет кружиться». Лю стояла рядом, она подняла лицо к солнцу и улыбалась безмятежно и довольна, словно вышла на улицу после просмотра увлекательного кинофильма. А вот Еву начинала потряхивать. «Помоги снять эту тяжесть!» — попросила она, — Они вдвоем стащили с нее кольчугу, и Ева выдохнула: "Как же хорошо! Много погибших. У нас нет". Сюнь махнула Бурхуну. Тяжело раненых тоже нет. Таль пришел вовремя. Как вы? Бурхун не стал надевать кольчугу. Он остановился напротив хмурой герцогини, внимательно всматриваясь в ее бледное лицо. Не раненые? Ева резко мотнула головой и перевела взгляд на коленопреклонного бородача. Бурхун правильно понял ее намек. Он повернулся к пленному, растерявшему всю былую наглость, и с издевкой в голосе поинтересовался. — Говорил я тебе, уходи от Шалова, иначе сдохнешь без денег и славы. Но дураки не слушают умных советов. — Кто вас нанял? — С ним Шалый говорил, — сепло ответил пленный, кривя губы. — Благородный. Акценты Орхов. Велел пристрелить вашего пленного издали, да командиру захотелось деньжат подзаработать. Думали выкуп за нее взять. Он кивнул на Еву. «Кто же знал, что ты поведешь отряд? Слышал, вас у великанов клещи взяли. А ты жив-здоров, да еще и заклинателя нашел. Может, для меня местечко в твоем отряде найдется, Бурхун? Это все, что ты можешь сообщить?» «Знал бы больше, не молчал бы. Так что насчет мировой?» «В моем отряде не место отребью», — коротко бросил Бурхун и повернулся к Еве. «Похоже, что ваш дядя решил убрать с доски отыгравшую фигуру». ева согласно кивнула фридрих и орхан дядя евы правил страной носящей имя династии раз агент говорил с акцентом и орхов то значит дипломатическую неприкосновенность барона пару часов назад отозвали ничего не понимаю пробормотала ева возможно император не в курсе задумчиво глядя на дорогу произнес наемник следует сообщить в орден да марлину нужно об этом знать Ева решила, что теперь ей нет смысла играть в героя, и письма в этот раз найдут своих адресатов. Она коснулась пальцами небольшой холщевой сумки, золотые бумаги были на месте, и это радовало. Ей подвели лошадь, Бурхун помог забраться в седло, и через пять минут они выехали на дорогу. Ева оглянулась в поисках Лю и увидела, как девушка садится на свою вороную кобылку, а сзади на траве навзничь лежал бородатый наемник. Золотая змея не оставляла врагов за спиной. Ева вздохнула и отвернулась. Для нее это была неоправданная жестокость. И одобрить такое она не могла. Хотя умом она понимала, что и ей белое пальто пора сдать в химчистку. Бурхун пустил коня рядом. Ева ожидала расспросов, но наемник был задумчив и напряжен. Он постоянно хмурился и цепко оглядывал небо. «Что?» — не выдержала она. На душе и так было муторно, а молчаливый спутник не добавлял оптимизма. «Не могу понять, откуда взялся Огневой», — мужчина качнул головой. «Среди нас нет заклинателей, но даже если бы был, то настолько сильного Таля может призвать и удержать в повиновении только поладин уровня командора Вейна». «Или мертвый архимаг из прошлого», — добавила про себя Ева, но вслух этого, конечно, не сказала. «Огневыми сложно управлять, они от свободы сходят с ума». Насколько может сойти с ума стихия? А тут... Лю считает, что это помощь Шатавейна. Я воскосилась на наемника, ожидая его реакции. Хорошо, если это так, с сомнением в голосе ответил Бурхун и резко сменил тему. Скоро, гарпики. Отправлю вперед дозор. Там хороший постоялый двор, отдохнёте отдохнете с удобствами. Он скупо улыбнулся и отъехал, а я задумалась. Вдруг и правда это муж? Ведь на ней сейчас... Кольцо его рода, а он говорил, что по нему может чувствовать, когда она в беде. Она поднесла к глазам руку и моментально почувствовала знакомый холод на плече. «Пустая побрякушка», — раздалось над ухом. «Почему?» Ева была так вымотана, что даже ругаться с невидимой творюшкой не хотелось. А вот ощипать птичку она бы не отказалась, обладая уверенностью, что ей за это ничего не будет. Ссориться с опасным знакомцем Ева теперь остерегалась. Свои умения и силу Таль продемонстрировал, и, надо сказать, весьма успешно. «Потому что ты нейтральна к любой магии, номерянка. Собрала власть браслета и также поглотила силу кольца. Довольно, словно это было чем-то невыразимо прекрасным», — прощелкал Таль. «Как давно не было в этом мире ведьмы такой силы!» «Сам ты ведьма!» — обиделась Ева. «Ведьма у нас только одна, и это экс-герцогиня Лунесса!» «Ладно, Магессе», — покладисто согласился Таль и презрительно проскрипел «Местные недоучки даже слова это забыли. Заклинатели! Пф! Встретимся, Магессе, намерянка!» его почувствовала, как теплеет плечо, и сварливо бросила в воздух. «У меня есть имя, между прочим!» «У меня тоже! Но ты же упорно обзываешь меня Талем!» Лицо обдало порывом холодного ветра, и наступила тишина. «Дурдом!» — ехидно пробормотала Ева, прикрывая глаза. «Магии не существует, привидений не бывает, а воздух не может разговаривать!» — учила меня мама. «С кем вы беседуете?» «Лю!» — укоризненно качнула глава Ева. «У тебя даже кобыла умеет подкрадываться бесшумно!» «Скоро гарпики!» — пропустила мимо ушей ее фразу Сюнь. «Так с кем?» «С умным человеком!» — отрезала Ева. «Сама с собой!»